Глава 43. После таких бурных выходных на работу идти совершенно не хотелось, но одеваться некуда. Я встала с кровати и пошла в ванную, чтобы умыться и почистить зубы. Пока приводила себя в порядок перед рабочим днем, вспомнила свой сон. Мне приснилась сестра. Впервые за все время, которое ее нет со мной. Тоня никогда не снилась мне поэтому я очень удивилась и в то же время сильно загрустила. Я так соскучилась по ней. Пока прокручивала в голове сон, по щекам непроизвольно потекли слезы. Сон был таким правдоподобным, будто бы я на его разговаривала с сестрой. Как жаль, что это был всего лишь сон. Вот бы мне и правда хотя бы на минутку поговорить с ней. Мне приснилось, что мы с Антониной гуляли по парку с близняшками». Она рассказывала мне какие-то истории, а потом неожиданно заявила. «Мне пора идти. За меня не переживай. У меня все хорошо. Мой путь уже давно пройден, а вот у тебя еще есть очень важная миссия». «О чем ты?» — спросила я. Во сне я не помнила того, что сестра погибла, поэтому не понимала, к чему она клонит и что могут значить ее слова. «Кто, если не ты, станет мамой для близняшек?» — спросила сестра. «У них должна быть полная семья. Мама и папа. Запомни это». После этих слов сестра пошла вперед по дороге. Я пошла за ней, но никак не могла ее догнать. Лишь успела крикнуть ей в дорогу. «Постой! Не уходи! Куда же ты?» Я верю, что у вас получится создать счастливую семью для моих дочек. Поцелуй их от меня. Затем сестра будто бы исчезла, и больше я ее не видела. Я смыла слезы водой и пошла на кухню делать завтрак. Что бы мог значить этот сон? И про кого «нас» она говорила? Про нас с Черновым? Знает ли это, что Тоня дает мне добро на отношения с ним? и что у нас все получится. Возможно, этот сон мне приснился просто на фоне последних событий. Однако я решила, что это знак, и что я должна дать ему шанс. Дима не звонил мне два дня. Наверное, работал до ночи, как обычно. Я не обижалась. Знала ведь, что он человек деловой. Но решила на этот раз позвонить ему сама и предложить прогуляться вечером. Набрала номер Чернова, и в телефоне послышались гудки. Трубку никто не взял, и я решила оставить сообщение. «Привет. Может, сходим вечером куда-нибудь?» Убрала телефон в сумку и пошла собираться на работу. К моему удивлению, Дима не ответил на мое сообщение и не перезвонил ни через час, ни через два. Лишь к обеду я получила от него ответ. «Привет». «Прости. Сегодня никак не выйдет. На работе большие проблемы. Мы обязательно сходим куда-нибудь, когда я совожусь. «Я запереживала. А может, он решил меня бросить? Неужели история моей сестры повторяется и со мной?» «Нет. Такого быть не может. Скорее всего, он и правда был сильно занят. Ведь свой бизнес держать очень непросто». Тем более, что его отец уехал в свадебное путешествие, и на Диму свалилось много дополнительных обязанностей. Завтра поеду к близняшкам и заодно поговорю с ним. Уверена, все будет хорошо. Он просто был занят.